из отчета доктора Бернема о результатах патологоанатомического исследования трупов, доставленных с Рю де Гренель. Однако, если причина смерти лорда Литтлби, труп номер 10, ясна, и необычным здесь можно счесть лишь силу удара, расколовшего черепную коробку на 7 фрагментов, то с номерами с 1 по 9 картины была менее очевидна и потребовала не только вскрытия, но и химико-лабораторного исследования. Задачу до некоторой степени облегчил тот факт, что Ж. Лесаж, номер 7, в момент первичного осмотра был еще жив, и по некоторым характерным признакам — булавочные зрачки, замедленное дыхание, холодная липкая кожа, покраснение губ и мочек — можно было предположить отравление морфием. К сожалению, во время первичного осмотра на месте преступления мы исходили из казавшейся очевидной версии перорального принятия яда, и посему тщательно осмотрели только полость рта и глотку погибших. Когда ничего патологического найти не удалось, экспертиза зашла в тупик. Лишь при исследовании в морге у каждого из девяти покойников обнаружился едва заметный след инъекции на внутреннем сгибе левого локтя. Позволю себе с достаточной долей уверенности предположить, что уколы сделаны лицом, имеющим немалый опыт процедур подобного рода. К такому выводу меня привели два обстоятельства. Первое. Инъекции сделаны исключительно аккуратно. Ни у кого из засматриваемых не осталось видимые глазу гематомы. Второе. Нормальный срок впадения в состояние наркотического забытия составляет три минуты. А это значит, что все девять уколов были сделаны именно в данный интервал. Либо операторов было несколько, что маловероятно. Либо один, но обладающий поистине поразительной сноровкой даже если предположить, что он заранее приготовил по снаряженному шприцу на каждого. В самом деле, трудно представить, что человек в здравом рассудке подставит руку для укола, если на его глазах кто-то уже потерял сознание от этой процедуры. Мой ассистент, мэтр Жюли, правда считает, что все эти люди могли находиться в состоянии гипнотического транса, но за многолетнюю работу мне ни с чем похожим сталкиваться не приходилось. Обращаю также внимание господина комиссара на то, что номера с 7 по 9 лежали на полу в позах, выражавших явное смятение. Полагаю, что эти трое получили инъекции последними или же обладали повышенной сопротивляемостью. И перед тем, как потерять сознание, поняли, что с их товарищами происходит нечто подозрительное. Лабораторный анализ показал, что каждая из жертв получила дозу морфия, примерно втрое превышающую летальную. Судя по состоянию трупа девочки номер 6, которая должна была скончаться первой, инъекции были сделаны между 9 и 10 часами вечера 15 марта.